Глава 14 Квартира встретила Алексея душной тишиной. Когда-то именно из-за этой тишины он завёл Фильку. После отъезда Кристины всё казалось каким-то мёртвым. И Фил пришёлся кстати. Не так тошно было возвращаться в пустое помещение. Иногда Алексей жалел, что Тинка переехала в подаренную ей квартиру. Нет, он прекрасно её понимал. 34 брат, даже самый любимый. Не очень удачная компания для молодой девчонки. Ей хотелось уединиться со своим молодым человеком, с которым они встречались последние два года. А Алексею совесть не позволяла не обращать внимания, что они закрываются в комнате. Он понимал, дело молодое. Да и Макс ему нравился. Надежный парень, с вполне серьезными намерениями. Этим летом они и пожениться хотели. но срабатывал рефлекс старшего брата. Тинкой он гордился. Она училась на журфаке МГУ, писала статьи в женский журнал, ходила на занятия фотографии, пару раз в месяц снимала чужие свадьбы. И старалась не унывать, хотя иногда и на нее накатывала. Потерять маму в 15 и отца в 17 — нелегкое испытание. Алексей переоделся, рухнул в кресло. И вроде обычный день, а он чувствовал себя так, будто сутки таскал на спине мешки с песком. И ведь накормили, напоили, и вкусно было очень, а на душе как-то погано. Маму Алексея звали Татьяной, и отец ушёл от них, когда ему было пять. Мама была учительницей, маленькая, тоненькая, серьёзная девушка в очках. Внешне на Анну не похоже, но суть та же. Отец нашел взамен полную противоположность. Высокую блондинку-художницу с большой грудью и огромными глупыми глазами, похожую на ангела до тех пор, пока она не открывала рот. Мама сражалась с чужими детьми на двух работах, чтобы прокормить Алексея. Сам он никогда не был похож на спокойного рассудительного Кира. С ним было много проблем. Он дрался, учился на тройке, задирался. До тех пор, пока однажды, после очередной драки с одноклассником, мама не расплакалась в его присутствии. Женщина-камень. Татьяна никогда не плакала. И эти слезы, и последовавшие за ними слова «Господи, как я устала!» так поразили Алексея, что у него в одночасье мозги встали на место. А через несколько лет в их жизни появился дядя Толя. Человек-шкаф. Здоровенный, широкий в плечах разнорабочий, которому почему-то понравилась маленькая, худенькая учительница в очках с толстыми стеклами и нагрузкой в виде 14-летнего пацана. И Алексей не понимал, почему дядя Толя вообще заметил маму до тех пор, пока очень не сказал. «Знаешь, я в детстве историю увлекался». И больше всего мне нравилось читать про декабристов их жен. Твоя мама, Лёшка, если бы жила в то время, точно бы декабристкой стала. И есть такое качество человеческое. Оно в людях редко встречается. А в твоей маме его хоть отбавляй. Называется оно верность. Верность. С того разговора уже почти два десятка лет минуло. А Алексей помнил каждое слово, выражение лица дяди Толи, когда он о маме говорил, и своё изумление после этих откровений. Второе имя женщины, чей борщ Алексей ел в этот вечер, было именно таким. Верность.